Джин Соул. Девять хвостов бессмертного мастера. Том 6. Лисий словарь. Возлисица получить повышение в ранге или достичь новых высот культивации. Лисоворот cowardak, беспорядок. Лисовщина что-то странное или необъяснимое, иногда используется как ругательство. Лисюк. почтенный и всеми уважаемый лис. Фыр. Универсальное междометие, выражающее отношение фыркающей лисы к происходящему. Оно может выражать что угодно, зависит от того, каким тоном произнесено. Главное не перепутать обычный фыр с музыкальным фыр, из которого состоят лисьи оды. К примеру, если вы услышите от лисы фыр, то это может означать, что лиса скептически отнеслась к вашим словам, а может даже отправила вас к мифической лисьей бабушке. Но если вы услышите фыр-фыр-фыр, то не сомневайтесь, что лиса попросту напевает какую-то лисью песенку. Например, вот эту. фыр фыр фыр Фыр фыр фыр фыр фыр фыр фыр фыр фыр фыр Обычно такие напевают, танцуя лисью джигу. Давайте разучим этот забавный лисий танец. Лисья джига победный танец, который лисы танцуют, если в их жизни происходит что-то хорошее. Научиться танцевать лисью джигу совсем просто, даже если вы не лиса. Готовы? Встаем на задние лапы, хвост, если он у вас есть, полагается распушить, чтобы он стал похожим на метлу. Передние лапы держать свободно. Дождемся подходящего момента. А у лис любой момент подходящий. И начинаем крутить лисьей попой из стороны в сторону, подпрыгивать, махать руками, в общем, совершать любые движения, которые кажутся вам подходящими. И желательно делать это до упаду. Видите, ничего сложного.